Глава вторая. Слезная лужа. «Чуднее и распричуднее!» — закричала Соня. От удивления она даже путалась в словах и выражалась как-то не по-русски. «Вот тебе раз! Выдвигаюсь теперь, как самая большущая подзорная труба. Стой, ноги! Куда вы? Никак надо проститься с вами!» И действительно, Соня, нагнувшись, едва уже видит ноги. Так они вытянулись и далеко от нее ушли. Ну уж теперь никак не достану обувать их!» Рассудила она, и вдруг стукнулась головой о потолок. Она вытянулась чуть не на сажень. Она проворно схватила со стола ключик и поскорей к садовой дверке. «Бедная Соня, опять неудача! В дверь не пройдет!» Только растянувшись во всю длину, Она могла приложиться к ней одним глазом и заглянуть в сад. Но пройти куда при таком росте? Не выдержала тут Соня и опять расплакалась. Постыдилась бы себя, коли других не стыдно. Такая большая да плачет, и подлинно большая. Ну, будет сейчас, перестань, слышишь? Ни увещание, ни угрозы, ничего не помогает. Соня плачет, рыдает, разливается. В три ручья текут у нее слезы, собираются в порядочно глубокую лужу. И захватила эта лужа уже с ползалы. «Уж не заколдовал ли меня ночью колдун или волшебница?» — подумала Соня. «Дай вспомню, было ли со мной что-нибудь особенно нынче утром. Да, будто что-то было, не как всегда. Ну, положим, я стала не Соней, а кем-то другим». Так куда же девалась я, настоящая Соня? И в кого я обернулась? Соня стала перебирать всех ей знакомых девочек. Не узнает ли, в которую именно она обернулась? Уж не стала ли я Аней? Нет, не может быть. У Ани волосы длиннее моих и вьются. А мои совсем не вьются. И Машей я не стала. Я учусь хорошо и уже много знаю. А Маша учится дурно и ничего не знает. Однако с моей головой как будто что-то неладное делается. Попробовать разве припомнить, знаю ли я впрямь все, что знала? Ну-ка, 4 на 5 12, 4 на 6 13, 4 на 7 Сколько бишь? Эдак, пожалуй, и до 20 не досчитаешь. Ну да, что таблица умножения, это не важно. Посмотрим, Как из географии? Лондон, столица Парижа. А Париж? Столица Рима. А Рим? Ну, поздравляю, все вздор. И вправду не обернулась ли я в Машу? Попробую, как со стихами. Ну-ка, птичка божия не знает. Соня сложила перед собою руки, как привыкла за уроком, и начала. Голос ее в этой пустой зале казался глухим хриплым, будто не своим. А слова все выходили на выворот, и никак она не сладит с языком. Киска хитрая не знает, ни заботы, ни труда. Без хлопот она съедает длиннохвостого зверька. Долгую ночь по саду бродит, как бы птичку подцепить. И мурлыча песнь заводит, чтоб доверие ей внушить. А как утром солнце встанет, люди выйдут погулять. Киска сытненькая сядет, морду лапкой умывать. «И все не так, все по-дурацки», — говорит бедная Соня, и так ей досадно, чуть не до слез. «И выходит, что я обернулась в Машу. Это так верно, как нельзя вернее. Не хочу я быть Машей ни за что, ни за что. Господи, да что же это такое?» Вдруг разрыдалась Соня. «Хоть бы кто-нибудь!» Просунул сюда голову. Уж мне так скучно сидеть здесь одной. Соня опустила голову и, нечаянно взглянув себе на руки, видит, что в жару разговора с собою она и не заметила, что она словно тает. Соня вскочила, пошла к столику помериться. И то уж немного от нее осталось. Хорошо сделала, что выбралась из воды, думает Соня а то бы, пожалуй, и совсем растаяла. Теперь в сад! — закричала она и со всех ног бросилась к двери. Час от часу не легче. Дверь опять заперта, а золотой ключик опять лежит на стеклянном столике. Это уж просто из рук вон! Где же мне такой крошечный достать его? Уж это так худо, что хуже и нельзя! Терпением моего не стало, вот что! И с этими словами Соня поскользнулась и, бултых, по горло окунулась в соленую воду. Потону еще чего доброго в собственных своих слезах, и будет это мне наказанием, чтобы я вперед не плакала, как дура. Вдруг на том конце лужи заплескалось что-то. Соня подплыла разузнать, что такое. Она бы струсила, но потом успокоилась и подумала на мышь точно, мышь. Не заговорить ли мне с нею, думает Соня. Здесь все так удивительно, что и мыши, пожалуй, говорят. Я этому нисколько бы не удивилась. Попробовать разве спрос не беда? Мышь, мышка, скажите, пожалуйста, как мне выбраться из этой лужи? Я совсем измучилась, плавая в ней, да и растаять боюсь. Мышь с любопытством обратилась острыми глазками на Соню, прищурилась, но ничего не ответила. «Она, может быть, не понимает по-русски?» — думает Соня. «Может быть, эта мышь французская?» «Пришла в Россию с Наполеоном. Посмотрим, скажу что-нибудь по-французски». Первое, что ей вспомнилось из французских уроков, она и сказала «Уэмашат?» Как прыгнет мышь одним скачком вон из лужи, стоит, вся трясется. Соня догадалась, хоть и поздно, что сильно напугала ее. Ах, простите меня, пожалуйста, поспешила она извиниться. Я совсем забыла, что вы не любите кошек. Не люблю, сердито и резко завизжала мышь. Посмотрела бы я, как ты на моем месте, стала бы целоваться с кошкой. Уж! Конечно, не стало бы. Вкратчиво говорит Соня, желая помириться с мышью. Только, пожалуйста, не сердитесь. Но знаете ли, если бы вы хоть раз взглянули на нашу кошечку Катюшу, наверное, полюбили бы ее. Уж такая наша Катюша, ласковая, такая милашка, болтаясь в луже, припоминает Соня, совсем забыв про мышь. Уж такая это Катюша у нас, драгоценный зверек». Сидит около печки, Курлычет, лапки себе лижет, мордочку умывает, и такая она чистенькая, мягенькая, тепленькая, срок бы не спустила. А какая мастерица ловить мышей? Ах, что же это я опять? Пожалуйста, простите. Спохватилась вдруг Соня, взглянув на мышь. А это стоит, натопорщенная. Ну, теперь уж непременно обиделась, думает Соня. Лучше нам вовсе об этом не говорить. Успокаивает она мышь. «Нам?» — закричала мышь, и сама трясется с головы до самого кончика хвоста. «Стану я говорить о такой гадости. В нашем семействе всегда ненавидели кошек. Гадкий, низкий, подлый зверь, вот что!» И чтобы уши мои не слыхали, глаза мои не видали, прошу покорно меня этим не угощать. «Не буду, не буду!» «Давайте разговаривать о другом», — предлагает Соня, стараясь придумать, чем бы развлечь мышь. «Скажите, какое ваше мнение о собаках? Любите ли вы собак?» На это мышь не гугу. Соня обрадовалась. «Есть у нас, знаете, около дома, примиленькая собачка», — начинает Соня. «Вот уж понравилось бы вам. Глазки у нее быстрые, острые». Шубка тёмная, кудрявая, и уж каких, каких штук она не знает. Хозяин её — наша староста, не нахвалится жучкой. Такая, говорит, смышлённая, полезная, за сто рублей не отдам. В амбарах у него всех крыс, да мы... — Ах, батюшки, что же это я опять? — остановилась Соня. И жалко, и совестно ей. — Ах, какая досада! — «Опять я вас нечаянно обидела». Соня оглянулась на мышь, видит, удирает от нее мышь, что есть мочи, и такую подняла плескотню в луже, что страсть. Тогда Соня тихим, мягким голосом стала ее к себе звать. «Мышка, душенька, пожалуйста, вернитесь. Право, не стану больше говорить о кошках и собаках. Вижу теперь, как они вам противны». Мышь на эти слова... Тихо стала подплывать к Соне. Лицо у нее было бледно, как смерть. «Верно, со злости», — подумала Соня. И говорит мышь дрожащим голосом. «Выйдем на берег, там я расскажу тебе повесть моей жизни, и ты поймешь тогда, почему я ненавижу кошек и собак. И пора бы выбираться из лужи, в ней становилось тесно, в нее навалилась бездна всякого народа. Были тут и утка, и журавль, и попугай, и орленок, и кого только не было. Соня поплыла вперед, все за нею, и целые партии выбрались на берег.